Издательство «Эксмо». Шарлотта Хаберзак. Не открывать. Кусается. За два дня до того, как все началось. В саду возле старого дома, между песочницей и качелями, стоял на коленях маленький мальчишка. Всё утро он собирал мох и листья, складывал веточки одна на другую, сооружая постель для своего плюшевого друга а его друг стоял прислонённый к яблоне и смотрел на него черными глазами-пуговками. Наконец, все было готово. «Тебе нравится Айси?» — спросил мальчик. «Ну-ка, попробуй, удобно ли тебе?» Он вскочил, отряхнул с колена к и положил Айси на мягкий мох. Накрыл листком каштана и поцеловал в бархатную мордочку. «Я скоро вернусь, через минутку, а ты пока поспи!» Паренек побежал к дому и одним прыжком одолел четыре ступеньки. Не успел он закрыть дверь, как по саду промелькнула чья-то темная тень. К счастью, когда мальчик вернулся, тень уже давно исчезла. Но, увы, вместе с ней исчез и его плюшевый друг Айси. Глава 1. Странная посылка. Все началось с того, что почтальон позвонил в дверях дома вечером, а не утром. И если бы Нема так и остался сидеть между родителями, ноги на столике, тарелочка с шоколадным мороженым на загорелом животе, приятная прохлада при такой африканской жаре, тогда наверняка бы с ним не случилось того, что случилось. Ну, а заодно и со всеми жителями Нудинга. «Кто это?» — удивился Немо. «Откуда же мне знать?» — ответила мама, не отрывая глаз от экрана. Ее волосы и блузка трепетали на ветру. Рядом с телеком работали два больших вентилятора. Поворачиваясь из стороны в сторону, они словно осматривали комнату. Дверь на террасу и все окна в большой комнате были распахнуты настиж, пуская в дом желанную вечернюю прохладу. «Сынок, открой, ладно?» — буркнул папа и зачерпнул куском тортильи крем из авокадо. Все это исчезло у него во рту. Вот уже половину июня Семья Пинковски не ела ничего другого, кроме авокадо. Салат с авокадо, соус с авокадо, авокадо с креветками. А однажды, но действительно лишь однажды, смузи с авокадо. У родителей Немо был маленький супермаркет на рыночной площади. Поэтому их семья часто ела то, что они не смогли продать. Не выбрасывать же продукты. Обычно Немо это очень нравилось. Особенно если речь шла о пицце с истекшим сроком годности. Или о шоколадных батончиках. Но вот справиться с тремя дюжинами авокадо было непросто. В дверь снова позвонили. Господин Пинковский строго посмотрел на сына. Немо поставил тарелку с мороженым на столик и отлепился от дивана. Родители не пропускали ни одной серии Безграничной любви, и Немо всегда смотрел сериал вместе с ними. Конечно, не из-за всякой там ерунды насчет любви. Просто в этом сериале играли родители Оды, а Ода была самой красивой девочкой в их классе, а то и во всей школе, да и во всем нудинге, или даже в стране, нет, в мире, в галактике. Когда Немо смотрел «Безграничную любовь», ему казалось, будто он становится чуточку ближе к Оде. Правда, в конце каждой серии начинались объятия и поцелуи, могли бы обойтись и без такой ерунды. Немо встал и, пробежав босиком через комнату, открыл входную дверь. «Ах!» — воскликнул он. «Привет, Нема! поздоровался Франц Ах. «Кто там?» — послышался из гостиной голос мамы. «Почтальон!» — крикнул ей Немо. «Так поздно!» — проворчал папа. «Извините за поздний визит!» — проговорил Франц Ах. «Но у меня тут странная посылка, я прикинул. Похоже, она адресована тебе, больше некому». Он протянул Немо небольшой ящик, обернутый коричневой бумагой. На посылке было что-то написано крупными черными буквами. «Посылка? Мне?» — удивился Немо. «Он еще никогда не получал посылки». «Думаю, да. Правда, она очень странная». Почтальон откинул за плечи длинные дреды, вынул из кармана носовой платок и вытер им под лба. «Я таскал ее целый день. Все думал, для кого же она?» Франц Ах довольно улыбнулся, а потом все-таки сообразил. Вытянув длинную шею, он посмотрел вместе с Немо на надпись. Она и в самом деле была более чем странная. «Никому! К черту на рога! В попу мира!» «Очевидно, это тебе!» «Ага!» Немо чуточку растерялся, не зная, обижаться или нет. «И почему же ты так решил?» «Потому что нема на латыни означает «никто», — пояснил почтальон. «К тому же ты живешь в чертовом переулке. Да и попа мира вам подходит?» Франц Ах пожал плечами, словно извиняясь. Они оба посмотрели на огромный плакат, который стоял возле дома. На нем была изображена красивая женская попа, а рядом рулон туалетной бумаги с порхающими вокруг бабочками. Отец нема очень гордился своей сделкой с фирмой, поставляющей туалетную бумагу. Как-никак этот плакат приносил семье полсотни каждый месяц, и семья Пинковски превращала их в суши. «Окей, тогда спасибо». Немо сунул посылку под мышку и нацарапал на планшете Франца Аха несколько невнятных каракулей. Вскочив на свой велосипед, почтальон попрощался. «Бывай, друг!» и скрылся за углом. «Безграничная любовь!» Немо вернулся в комнату, когда на экране уже ползли заключительные титры. «Ну, что там было?» Мама с любопытством посмотрела на него. «Я получил посылку». Немо присел на корточки возле столика и отодвинул в сторону свое мороженое, уже успевшее растаять. «От кого?» — поинтересовался папа. Кряхтя он встал с кресла и поставил стаканы и блюдца на кухонный островок, отделяющий комнату от кухни. «Понятия не имею», — ответил Немо. «Отправитель не указан!» Он поднес посылку к уху и потряс ее. «Наверное, я участвовал в каком-то конкурсе и победил!» Он достал из ящика ножницы и разрезал первую липкую ленту. «Стоп!» Мама неожиданно вскочила с дивана. Ее палец показывал накорявую надпись, которая шла через всю упаковку. «Не открывать!» «Кусается!» «Лучше не распаковывай!» Сказала она тоном. Который Нема знал слишком хорошо. Почему? Так ведь тут так написано: Не открывать! Мама забрала у него посылку. А вдруг там бомба? Ерунда! упрямо возразил Немо. Бомба не может кусаться. И правда, не может, согласилась мама и перевела недоверчивый взгляд со странной надписи на адрес. Но почему ты решил, что это посылка тебе? Ведь здесь не указано твое имя, лучше верни ее. Мама отнесла посылку в коридор. «Завтра утром прямо перед школой зайдёшь на почту, договорились?» «Но тут не указан отправитель», — запротестовал Нема. «Как же мне ее вернуть?» «Это не твоя проблема. Пускай на почте сами думают. Ты просто отнесешь ее обратно и точка». «Ну, мам!» — Немо даже подскочил от возмущения. «Эта посылка моя, и я буду делать с ней, что захочу!» «Не спорь с мамой». Вмешался папа, со стуком складывая стаканы в посудомоечную машину. «Значит, мы договорились?» Спросила мама и посмотрела на Нема, словно удавка на маленького Маугли. «Ладно», — вздохнул Нема с досадой. «Мама у него не строгая, но жутко упрямая. Если уж ей взбредет что-то в голову, ее ни за что не переубедишь». «Смотри же, ты обещал!» Она поцеловала сына в макушку и шутливо шлепнула по попе. «А теперь быстро спать!» Немо понуро поплелся в ванную, хмуро почистил зубы, стер с верхней губы шоколадные усы и скрылся в своей спальне. Там он плюхнулся на кровать. Настроение было хуже некуда. Жизнь в городке Нудинг была скучной, как пасмурный осенний день. И вот теперь, когда наконец случилось что-то необычное, он слышит «нельзя», «запрещено», А вдруг в посылке лежит что-нибудь невероятно крутое, например, планшет или надувная лодка? Немо долго не мог заснуть от жары и разочарования. Наконец, он забылся беспокойным сном. Ему снилась бешеная погоня. Двое преступников в масках, чем-то странно похожие на его родителей, украли у него посылку и удирали на черном Порше по узким улочкам. Он гнался за ними на красном Порше. Их машины постоянно задевали стены домов, летели искры, визжали и дымились шины. Немо проснулся весь в поту. Утреннее солнце светило ему прямо в лицо. «Что ж, хотя бы во сне у меня есть приключения», — подумал он и вскочил с постели. Знал бы он, что его ждет сегодня, он бы снова лег спать. Ведь то, что случилось в тот день в Нудинге, точно стоило нескольких приключений.